Глава восьмая. Манюня мастерит кормушку. На нашем балконе прямо под потолком свели гнездо ласточки, поэтому спать теперь решительно невозможно. С шести утра и до ночи за окном стоит невообразимый гвалт. Все свободное время мы проводим под этим гнездом. Глазеем.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 восклицает в сердцах мама после какой-нибудь особенно бесчеловечной Каринкиной выходки. «Кельмелёк» в мамином исполнении «Это как «Господи, Боже, ты мой!» в устахба. Негласная инструкция по нашему выживанию настоятельно рекомендует в случае употребления мамы этого выражения кидаться в рассыпную и коротать время по подворотням до следующего полнолуния. Или даже солнцестояния в зависимости от того, что мы выкинули на этот раз. Бессменным рекордсменам по выкидыванию чего-нибудь раз такого всегда остается Каринка. Поэтому за ней особенный глаз нужен. Если бы мама была громозекой, большой, многорукой, может, она бы и сумела как-то совладать со своей дочкой. Но мама у нас...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 Ты бы лучше извинился, а не искал оправданий своему дурацкому поступку. Встала руки в боке мама. — Женщина, можно подумать, я специально это сделал. — Думаешь, это как-то оправдывает тебя? — -о, О, носовой волос! В Армении так называют чересчур придирчивых и въедливых людей. — От носового волоса слышу! — Теть Надь! Манька опасливо ступила на паркетный пол.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 отозвался папа. «Пожалуйста!» — зарделась Манька. «Пойдем, лед колбу лбу приложим!» вздохнула мама и повела мужа на кухню обрабатывать боевые ссадины. Пока она обмазывала садины йодом, папа демонстративно выделывался и строил страдальческие гримасы. Мы подглядывали за ним из-за двери и тихонечко хихикали. Так, чтобы не раздражать своим хихиканием мам. «Ну!» «И сколько птенчиков ты насчитал?» Язвительно поинтересовалась мама, когда папа пошел любоваться в зеркале с лиловой шишкой над левой бровью. «Предположительно четыре», — буркнул он. «А предположительно?» «Это как?» — полюбопытствовала я. «Приблизительно». Вот так мы и узнали, что в ласточкином гнезде предположительно четыре птенца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 Вообще, передачу «В мире животных» мы очень любим. Первым делом мы за мультика, которым она начинается. Сначала звучит красивая мелодия, потом под эту мелодию открываются золотые ворота, взмывают к солнцу журавли или, может, аисты. Мы с Манькой из-за них постоянно спорим. Она говорит, что это журавли, а я говорю, что аисты. В общем, взмывают к солнцу журавли с аистами, Орёл парит над стаей.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 «Вон, погода какая хорошая!» Мама пропустила нас в комнату, заперла балконную дверь, задёрнула занавески, молча наблюдала, как мы с Манькой ввинчиваемся попами в кресло под торшером. Каринка села за стол, Гайне гнездилась на тумбочке. Все чинно сложили руки на коленях уставились на маму. Мама поёжилась. «Что-то задумали!»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 Мы выскользнули на балкон, раскрошили буханку и уставились на ласточкино гнездо. «Нарка, то у нас самая высокая!» — протянула Каринка. «Если ты встанешь на тумбочку и поднимешь над головой поднос...» «На тумбочку не полезу!» — отрезала я. «Свалюсь, как папа! Мы тебя за ноги будем держать!» «Нет!» Для верности я села на пол и вцепилась руками в перила.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 что ничем хорошим такое необдуманное поведение закончиться не может. Когда в миллиметре от выдающегося носа дворовой активистки пролетела чудовищная конструкция и с нечеловеческим грохотом развалилась у ее ног, вопль, который спустила тетя Сирун, услышали на том конце света. Подкошенные этим могучим воплем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 Сбавила обороты тётя Сирун. «У тёти Розы. А что? Точно у Розы? Можете сходить и проверить». «Ладно», — выдохнула тётя Сирун. «Раз это не твоя дочка учинила, значит, Рубик из сорок восьмой. Схожу к ним! Сходите!» Когда мама заглянула в ванную,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 Кормушку смастерили. Она возьми, свались вниз. А швабру зачем взяли? Кормушки приладили, чтобы выше стояла, а то ласточки не заметит. Как же она вниз полетела? Оброкидывалась и полетела. Видно, плохо к стене прислонили. Теперь я осталась без швабры и без подноса. Устала отозвалась мама.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 В общем, что ни говори, жизнь у нашей мамы веселая, грех жаловаться».